Глава 28. Артем. Ковные ворота разъезжаются в стороны, и я газую, чтобы поскорее подъехать ко входу огромного особняка царевых. Бросаю байк прямо напротив фонтана и рывком дергаю дверь. Она, конечно же, закрыта. Так, ключи. У меня же были ключи. Если, конечно, эти придурки не сменили замки. Нет, не сменили. Что ж, зря. Распахиваю двери быстро иду вперед. Из гостиной доносится негромкий шум, тихая музыка, голоса людей. У царёвых гости. Сперва мне навстречу выходит кто-то из обслуживающего персонала. А потом на грохот захлопнутой двери появляется и сам хозяин дома. Артем? Виктор с недоумением смотрит на меня. Заглядываю в гостиную. «Да, так я и думал. Куча богачей на очередной тусовке для избранных». «Где он?» Сыжу сквозь зубы, чувствуя, как внутри все вскипает от диких эмоций. Глаза неприятно щиплет, а волосы до сих пор мокрые от дождя. «Кто?» Виктор берет меня за локоть и пытается увести подальше от гостей, но я не двигаюсь с места. «Твой сын!» — рычу, сжимая руки в кулаки, «Где этот гондон?» «Успокойся, Артем!» Виктор еще сильнее понижает голос, то и дело поглядывая в сторону гостиной. «Конечно, не дай бог, я испорчу их идеальный вечер. Сука, как же они меня бесят!» «Пошли в мой кабинет. Расскажешь мне, в чем дело?» «Отвали!» «Бешено смотрю на него. Просто скажи, где он?» «Что случилось?» «Твой сын трахнул мою девушку. Вот что!» Меня захлестывает дикой и неконтролируемой яростью. И от того, что я произношу все это вслух, становится только хуже. «Милу?» «Зачем-то», — уточняет Виктор. «Да, у меня что, есть другая?» «Ну, мало ли, вдруг вы уже расстались?» «Я не хочу говорить с тобой о ней. Просто скажи, где этот мелкий ублюдок? Мне надо...» Костяшки пальцев сжатых ладоней хрустят от напряжения. «Мне надо с ним поговорить». «Нет, на самом деле я хочу его избить. Но виктор об этом знать не обязательно». «Он уехал?» Виктор пожимает плечами. В Европу, на стажировку. Уже хрень какая-то. Не может быть такого совпадения. Вся эта лажа с видео случилась как раз накануне его отъезда. Что за пиздец? Да, Виктор поднимает брови. Сегодня ночью рейс. Он уже в аэропорту. Котором? Виктор мотает головой, складывая руки на груди. Я тебе не скажу. Посмотри в каком-то состоянии. Ничем хорошим этот разговор тоже не закончится. Сперва остынь. — Ты совсем охуел? — Ару, не сдерживаясь. Он ее с собой забирает. Неужели непонятно? Мне нужно остановить ее. Мне нужно знать, откуда он летит. Виктор смотрит на меня с непроницаемым лицом. — Нет, не нужно, Артем. Если Мила хочет уехать, значит, так тому и быть. Ваши отношения были далеки от идеальных... «Оставь девочку в покое». «Да что ты говоришь?» «Хватай его за пиджак и силой толкаю к стене». «Откуда-то сзади доносятся испуганные охи. Видимо, гости все же вышли посмотреть на представление». «Успокойся!» «Дядя не спешит защищаться. Берет меня за плечи и пытается отстранить, но я держу крепко, свирепо вглядываясь в его бледное лицо». Ты, наверное, что-то сделал не так, раз она ушла. Может, дело не в Ване, Артем? Может, дело в тебе? Его слова задевают что-то внутри. Меня начинает трясти, а глаза жжет еще сильнее. Я всегда знал, что не подхожу ей. Я не достоин ее. Я просто поломанный жизнью урод, которого никто никогда не любил. Нет, кулак действует быстрее, чем я успеваю понять, что произошло. Он впечатывает впечатывается Виктору в челюсть, а меня начинает бить, как в лихорадке. «Отпусти его!» — визжит сзади Марина, но я уже наношу следующий удар. «Я вызываю охрану!» Толпа гудит, перед глазами пляшет красное, а я все продолжаю лупить свою боксерскую грушу. Не знаю, сколько это длится. Прихожу в себя, только когда меня хватают за плечи две пары крепких рук и волокут по коридору к двери. Я жестко отбиваюсь, все еще надеюсь выбить из этого зажравшегося богача правду о местонахождении брата и милы. Но двое крепких верзил выбрасывают меня из дома прямо в лужу. Заметно ударяюсь плечом и глотаю грязную воду. — Вали отсюда! — хмуро предупреждает меня один из мужиков. — Твоя тетя вызвала полицию. — Блядство! Мне только ментов сейчас не хватало. Если меня опять посадят, то я точно не смогу воспрепятствовать отъезду Миланы. Прыгу на байк и быстро выезжаю с территории особняка. Километров пятнадцать гоню на предельной скорости, а потом... Датчик топлива сообщает о том, что бензин кончается. Сука! Мной овладевает отчаяние. Останавливаю байк и со всей силы бью по колесу. Кажется, все, что я делаю, только отдаляет меня от Милы. С каждой новой попыткой отыскать ее все становится только хуже. Сажусь на обочину и включаю полуразбитый телефон. Снова загружаю то видео и смотрю. Смотрю его на повторе снова и снова, до тех пор, пока тошнота не становится настолько сильной, что меня выворачивает в кусты. Господи, как она могла! Глаза застилают слезы и впервые за последние десять лет меня прошибает на рыдание. Сейчас мне хочется кого-нибудь убить. Может быть, начать с себя, чтобы не было так больно. Смотрю на карту на телефоне, вижу неподалеку бар. Бензина хватит еще километров на пять. Завожу байк и направляюсь туда. Место стрёмное, потому меня всего измазанного в грязи и мокрого от дождя пускают без вопросов. Я падаю на стул в самом темном углу и прошу водку. Плачу за бутылку, отвинчиваю пробку и присасываюсь к ней, как насос. Залпом выпиваю треть и со стуком опускаю ее на столешницу. Кладу голову на нее же и смотрю перед собой безжизненным взором. Мила уехала. Если не сейчас, то через пару часов точно уедет. Может, и не в Европу, как мне говорил Ваня, а куда-то в другое место, но непременно уедет и больше никогда не захочет со мной говорить. А я? Неужели я сам захочу что-то объяснять ей после всего того, что увидел? После того, как она изменила мне и записала это на видео? Сука, как же больно! В груди словно кислоту разлили. Она потихоньку заползает в самые отдаленные уголки под ребрами и разъедает все на своем пути. Слышь, парень, рядом опускается какой-то подозрительный торчок. «Тебе надо чего, а то выглядишь не очень». Ничего не отвечаю, продолжая, не мигая, смотреть перед собой. Потом беру бутылку и отпиваю еще. «У меня кое-чего есть», — не отстает мужик. «Станет полегче». Сцепляй зубы. Я был на его месте и знаю, что легче не станет. Станет только хуже. Но помочь забыть эта херня может». А мне сейчас так хочется забыться. Мужик продолжает болтать, убеждая меня, как охрененно хорошо я себя буду чувствовать. Но охрененно я себя чувствовать не хочу. Я просто не хочу больше ощущать боль. Я просто не хочу ничего помнить. Закрываю глаза, а перед ними все еще стоит лицо милые. То самое из видео. Ее стоны, ее улыбка. Я знаю, что это конец. Но самое больное то, что я уже скучаю по ней так сильно, что готов пересматривать это тошнотное видео, лишь бы еще раз ее увидеть. Поворачиваюсь к бареге и вздыхаю. Ладно, давай.